Я засыпал, улыбаясь, и не понимал, То ли это шептались яры Джамиля, То ли это шелестел по соломе стихающий дождь. Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломы. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал. В ту осень после двухлетнего перерыва я снова пошел в школу. После уроков я частенько ходил к реке на круче и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям мне не все удавалось — краски негодные вот были бы настоящие краски говорил я себе хотя и не представлял какими же они должны быть лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тюбиках краски и красками а все же учителя кажется были правы этому надо учиться но об учебе не приходилось мечтать где я там когда от братьев так и не было никаких вестей. И мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, Джигита и кормильца двух семей. Об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее. Обмелела студеная Куркуреу, Обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым пхом, краснел по ранним заморозкам голый нежный тольник, но топольки еще сберегли желтые плотные листья. Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой атаве и над дымовыми отверстиями велись сизые похучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы, Разбредались матки, и теперь уже до самой весны Нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойную степь вдоль и поперек Пересекли ископыченные тропы. Вскоре задул степняк, помутилось небо, Пошли холодные дожди, предвестники снега. Как-то выдался сносный день, я пошел к реке. Уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике, вечерело, и вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли реку в брод. Это были Данияр и Джемеля. Я не мог оторвать глаз от их суровых тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым галенищам его стоптанных сапог. Джамиля повязалась белым платком, сбитым сейчас на затылок. На ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила щеголять по базару, а поверх него вельветовый стеганый жикет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку Данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу. Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия а я осмотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к небу. Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияра Джамиля, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях легче, а потом скрылись. «Джамиля!» — закричал я, что было силы. «А-а-а!» — бесприютно откликнулось эхо. «Джамиля!» — крикнул я еще раз. И, не помня себя, бросился бежать за ними через реку прямо по воде. Тучи ледяных брызг летели мне в лицо. Одежда намокла, а я бежал дальше, не разбирая пути. И вдруг со всего размаха упал на землю обо что-то зацепившись.